Глава 14. Кто это? Катастрофист, подсказал Гайдо. Конечно, это я, согласился Эмальчик. Я звоню вам, потому что случайно подслушал ваши переговоры, и у меня появилось деловое предложение. Какое? спросила Алиса. Я предлагаю вам вернуться на планету Стиговия. Мы не можем — сказала Алиса. — Ведь там все наши динозавры погибнут. — Я гарантирую им жизнь и свободу, — решительно ответил и мальчик. — И даю честное слово катастрофиста, что я нашёл выход и для вас, и для динозавров. — Подчиняемся? — спросила Алиса у Пашки. — А разве у нас есть другой выход? — Я боюсь, как бы и мальчик не устроил новую катастрофу. В ответ послышался бодрый голос и мальчика. — Не беспокойтесь, я её уже устроил. Я разворачиваюсь, сказал Гайдо. Через 6 часов бешеной гонки Гайдо вышел на орбиту Стеговии. Его пассажиры, все последние часы воевавшие с бедными динозаврами и пытавшиеся рассадить их по разным углам корабля, уморились настолько, что задремали. Так что Гайдо первым увидел перемены, случившиеся с планетой. Ледники значительно уменьшились, это было видно даже невооружённым глазом. Всю дотекли ручьи, к где над морями поднимался пар. Э, мальчик, вызвал гайдок катастрофиста. Вижу стеговию, вижу перемены, что случилось. Климат изменяется к лучшему, ответил катастрофист. Мож на возвращайте динозавров. Но что случилось? Опускайтесь на старом месте, ответил э мальчик. Я буду вас ждать. Гайдор разбудил Пашку и Элису. Он пересказал им разговор с катастрофистом. Спасатели прильнули к алиминаторам. "Я знаю", сказал Пашка. "Оно строил гигантское извержение вулкана". "Нет", возразил Гайдо. "Никаких извержений не зарегистрировано. И вообще, после извержения вулкана становится не теплее, а холоднее, потому что пепел закрывает путь солнечным лучам". "Что же это?" Размышлял слух пашка, отмахиваясь от жабы, которая прыгнула ему на макушку и пыталась откусить ухо. Гайдо резко снизился и опустился у обрыва на берегу озера. Там текла мирная жизнь. Динозавры гонялись друг за другом, старательно пожирая слабых и удирая от сильных. В траве по колено стоял э мальчик. Он улыбался рот до ушей. "Как долетели?" спросил он. Алиса приоткрыла люк. "Здесь тепло", сказал э мальчик. «Двадцать пять в тени. Завтра будет ещё теплее». Алиса и Пашка спрыгнули в траву. «Но послезавтра не станет холоднее?» — спросил Пашка. «Ни в коем случае», — ответил катастрофист. «Катастрофа уже произошла». «Какая катастрофа?» — спросила Алиса. Маленький рыжий и мальчик показал железную палку, которую держал в руке. «Что это?» — спросил он. «Да». «Железная палка, которую вы вчера взяли в моей кладовке», — ответил Гайдо. «Ничего подобного», — возразил эмальчик. «Это самый настоящий рычаг. У меня был рычаг. Я нашёл ночью точку опоры и немножко перевернул эту планету. Теперь она возвращается на старую орбиту». «Как?» — изумился Пашка. «Вы не шутите? Вы это сделали один». Кроме меня на планете не оставалось ни одного разумного существа, сказал ей мальчик, и ведь дело не в размере, а в окае усилие. Дело в том, чтобы найти нужную точку. А у меня, как у самого талантливого катастрофиста, есть чутьё на такие штуки. Он отправился к гайдо и открыл люк. С вашего разрешения положу рычаг на место, больше он нам не пригодится. Но тут Из открытого люка живой рекой хлынули пнуты, крейсерозавры, птицы-ящеры, жабы, змеи, лягушки, тритоны, птеродактили. Они сбили с ног и погребли под собой перепуганного катастрофиста. Когда они промчались мимо и разбежались в поисках родителей, Пашка помог катастрофисту подняться. «Как же так?» — спросил он. «Вы знаете о катастрофах, но не знаете, когда катастрофа приключится с вами». «Да, это большой недостаток». Согласился катастрофист. Над этим мне ещё должно много работать. Угостите меня чаем. А то я всю ночь был на ногах, искал эту противную точку опоры. Алиса приготовила чай, а Гайдо тем временем вытаскивала яйца и выкладывала их на траву. Со всех сторон сбежали динозавры и земноводные существа. Они искали своих детей и найдя, счастливые убегали, прижимая наследников к груди. За чаем Алиса рассказала катастрофисту, как они перепугались, когда начали выводиться динозавры. А катастрофист рассказал, как он возвращал планету на старую орбиту. Потом катастрофист уронил и разбил любимую чашку Алисы. И они полетели домой, на землю.